Пусть от алкаша, как говорят про таких теперь в народе, Но кто знает истинную цену слов И истинную ценность того, кто именно их произносит? Во всяком случае, не обмыть это дело Не по-русски получится. И тут Митя с традициями бороться был еще бессилен, И пусть сам не может пить, Вернее, не хочет, Пусть хоть одна добрая душа Хоть на краткий миг примет радость. Валентин, абсолютный безбожник И совершенно несуеверный человек, Окропил картину, Обмакнув не очень чистый палец В свой стакан И, трижды брызнув шампанским, на холст с обратной стороны. «Большому кораблю большое плаванье!» пробормотал он при этом. Анина Нина Евгеньевна и вовсе учудила. Когда Митя позвал ее и показал отраву, женщина долго-долго стояла, не шелохнувшись, а потом взяла Митину руку и прильнула к ней губами. «Ну что ты, Нинусь, что ты? Заодно это, Митя. Но ну, перестань, пожалуйста, я прошу. Заодно это, Митя. Я уже не смогу тебя разлюбить никогда. Нин... Вечером было маленькое семейное торжество с шампанским и яблочным соком. «За тебя, Митя!» — сияла счастливая Нина Евгеньевна. «Господи, неужели?» А говорил, что получаются только нечаянные картины. «А видишь, я не ошибаюсь, Митя, ты выстрадал ее». Я знаю, все эти месяцы чувствовала. Нина Евгеньевна хотела сказать еще очень многое, но больше говорила про себя. Например, она молилась наивно, но вполне искренне. Судьба, будь, пожалуйста, милостива к нему». «Помоги! Пошли ему удачу! Большую-большую удачу! Он так и страдался! Она ему так нужна!» Как всякая женщина, она желала счастья своему избраннику, по наитию полагая, что в этом воплотится и ее предназначение. Нина Евгеньевна была достаточно умной женщиной, но и она, по примеру большинства людей, не догадывалась, какой огромной опасности избежал ее Митя. Не ведала, что из этой беды без потерь еще никто не выходил. И кто знает, каковы эти потери у Мити Пухова. Может быть, успех его небольшой выставки в небольшом северном поселке – это и есть его самый значительный творческий успех. Если это случится так, Нина Евгеньевна будет искренне огорчаться вместо того, чтобы радоваться. Так уж устроен человек, что ему хочется большего. Возможно, в этом движении и есть залог устойчивости, как, например, у волчка. Пока крутимся, до тех пор и стоим. И самозабвенная вера жены в талант мужа не явится ли той дополнительной энергии, которая заставит волчок Митиной жизни крутиться еще долго-долго. И если даже Нина Евгеньевна преувеличивает Митины таланты, вера ее не может не быть прекрасной, а, главное, столь необходимой. В тот счастливый семейный вечер Нина Евгеньевна хотела еще сказать, но вовремя сдержалась, что уже давно и все чаще видит во сне одно и то же. Афишу, на которой написано «Выставка картин художника Дмитрия Пухова». Простая афиша. Она ее как-то в деталях и не видит, но на белом фоне крупным шрифтом «Дмитрия Пухова». И как только она это прочитывает, у нее сильно бьется сердце. А Митя никак не мог забыть, но тоже ни словом не обмолвился – что кто-то, оказывается, спорил на него, запьет или не запьет, как на скаковую лошадь. Значит, кто-то воли неволе очень жалел и верил, что Митя непременно запил. Да чего же мир должен быть недобрым, если находятся в нем жаждущие ради собственного мелкого самолюбия, ради просто пакости, чтобы выздоровевший снова заболел, вставший на верный путь свихнулся, чтобы выстрадавший свою нормальную жизнь страдал еще и еще. Разве можно желать, чтобы он, Митя, пил «Зачем?».